Глава двадцать восьмая. Донос. Депернон, проходя переднюю, обратился к одному из дворян, которые там находились. «Как ваше имя?» — спросил он у какого-то незнакомого человека. «Пертинакс де Монкрабо, ваша светлость», — отвечал дворянин. «Господин де Монкрабо, станьте у моей двери и не впускайте никого». «Слушаю, герцог». «Никого, слышите ли?» «Слышу». И господин Пертинакс, роскошно одетый и любовавшийся своими оранжевыми чулками и камзолом из Белого Атласа, повиновался приказанию Депернона. Он прислонился к стене и скрестил руки. Николай Пулэн шел за герцогом, который вошел в свой кабинет. Он видел, как раскрылась и закрылась дверь, как опустилась дверная занавесь и не на шутку стал дрожать. — Какой еще у вас заговор, посмотрим, — сказал сухо герцог. но ради бога чтобы это было что нибудь порядочное мне нужно нынче заняться такими важными делами и если я только потеряю с вами время берегитесь о господин герцог сказал николай пулен дело идет просто об ужасном преступлении посмотрим что за преступление господин герцог что они хотят ли меня убить прервал его депернон воспламеняясь как спартанец что же «Жизнь моя принадлежит богу и королю. Пусть ее возьмут». «Дело идет не о вас, ваша светлость». «О, это меня удивляет». «А о короле? Его хотят похитить, господин герцог». «О, опять старинная песня о похищении», — сказал презрительно Депернон. «На этот раз дело довольно серьезно, господин герцог, как мне кажется». «А когда хотят похитить его величество?» как только Его Величество отправится в Венсен в своих носилках. — Как же его похитят? — убив двух его пикеров. — Кто же думает это сделать? — герцогиня Монпансье. Дебернон стал смеяться. — Несчастная герцогиня, — сказал он. — Чего ей не приписывают, в чем ее не обвиняют? — Однако же ее менее обвиняют, чем она этого заслуживает. — Она все это замышляет в суасоне «Герцогиня в Париже». «В Париже?» «В этом я могу ручаться, ваша светлость». «Вы ее видели?» «Видел герцог». «То есть вам показалось, что вы ее видели?» «Я имел честь с ней даже говорить». «Вы имели эту честь?» «Извините меня, господин герцог, я хотел сказать несчастье». «Ну, послушайте, сударь, надеюсь, не герцогиня же похитит короля?» «Извините меня, ваша светлость, именно она». «Она сама?» «Она сама со своими приверженцами». «Но откуда же она будет руководить этим похищением?» «Из окна якобинского приорства, которое, как вам известно, выходит на Винсенскую дорогу». «Что вы мне за вздор говорите?» «Я говорю правду, ваша светлость. Все меры приняты, чтобы остановить носилки, когда они поравняются с фасадом монастыря». «Кто же принимал эти меры?» «Ах, ваша светлость!» «Ну что же вы молчите, продолжайте!» «Я, господин герцог». Депернон сделал шаг назад. «Вы», — сказал он. Пулэн тяжело вздохнул. «Вы же и доносите», — продолжал Депернон. «Ваша светлость», — сказал Пулэн. «Верный подданный короля должен всем жертвовать для его спасения». «Да, Морблё, а знаете ли вы, что это пахнет веселицей? «Я предпочитаю смерть, унижению и погибели короля, поэтому я и пришел к вам». «Это прекрасные и высокие чувства, сударь, и вы должны иметь важные причины, если они в вас пробудились». «Я думал, ваша светлость, что вы друг короля, что вы не захотите меня отдать в руки правосудия и простите мне вину за то открытие, которое я вам сделал». Герцог долго смотрел на Пулэна и внимательно следил за чертами его бледного лица. «Здесь что-нибудь есть, кроме этого», — сказал он. «Герцогиня, как она не смела, не решилась бы на подобный шаг». «Она ждет своего брата», — отвечал Николай Пулэн. «Генриха!» — вскричал Депернон в ужасе, который ощущает при появлении льва. «Нет, не герцога Генриха, ваша светлость, а только герцога Маенского». «О», — сказал Депернон, успокоясь, — «но все равно надо разрушить их планы». «Без сомнения, ваша светлость», — сказал Пулан, — «для этого-то я и поспешил». «Если вы сказали правду, то будете вознаграждены». «Для чего мне лгать? Что мне за выгода, когда я ем королевский хлеб? Не ему ли принадлежат и все мои услуги?» Если вы мне не верите, я пойду к самому королю, я вас предупреждаю, герцог, и я умру, если это будет нужно для доказательства моих слов. — Нет, вы не пойдете к королю, слышите ли вы, господин Пулен? Вы будете иметь дело только со мной. — Я согласен, ваша светлость. Я сказал вам это только потому, что вы все еще, казалось, сомневались в правдивости моих слов. — Нет, я не сомневаюсь. Я вам теперь должен тысячу икью. «Итак, герцог, вы хотите, чтобы больше никто этого не знал?» «Да, я хотел бы удержать эту тайну. Вы мне ее уступаете, не правда ли?» «Охотно, господин герцог». «С условием, что это действительно истинная тайна. О, будьте уверены». «Итак, вы согласны получить тысячу ЭКЮ?» «У меня семейство, господин герцог». «Но ведь я вам даю тысячу ЭКЮ». «А если узнает в лотарингии, что я сделал, то каждое мое слово будет стоить мне крови». «Несчастный человек». «Надо же, чтобы мое семейство в случае такого несчастья имело средство существовать». «Ну?» «Вот почему я согласен принять тысячу ЭКЮ». «Пожалуйста, без объяснений. К чему они? Что мне за дело, почему вы их принимаете, когда вы от них не отказываетесь? Итак, тысяча ЭКЮ ваши». «Приношу вам мою благодарность, ваша светлость». И, увидав, что герцог подошел к ящику и опустил туда руку, Пулен подвинулся тоже за ним. Но герцог вынул из ящика только маленькую книжку, на которой написал огромными буквами 3000 ливров господину Николаю Пулену. Так что нельзя было понять, был ли он должен или отдал эту сумму. «Теперь будьте уверены, что они вас почти в кармане», — сказал герцог. Пулен, который уже было сделал движение вперед, отступил назад. Из этого движения вышел очень удачный поклон. «И так решено», — сказал герцог. «Насчет чего, ваша светлость?» «Вы будете меня уведомлять?» Пулен колебался. Он понял, что ему предлагают должность шпиона. «Что же», — сказал герцог, «разве уж исчезла ваша высокая преданность своему королю?» «Нет, ваша светлость». и Я могу, стало быть, надеяться на вас?» Пулэн сделал над собой усилие. «Можете, господин герцог», — сказал он наконец. «И все это буду знать только я один. Вы одни, ваша светлость. Ступайте, друг мой, ступайте. Теперь берегитесь, господин Демаин». Он произнес эти последние слова, приподнимая занавеску, чтобы выпустить Пулена. Потом, когда он увидел, что полицейский помощник прошел переднюю и скрылся, он быстро вошел в комнату короля. Депернон принял на себя заботливый и беспокойный вид, которого король совсем и не заметил. Но так как герцог хранил глубокое молчание, то король поднял голову и, посмотрев на него немного, сказал... «Что у нас там еще, лавалет? Говори, умер ты, что ли?» «Небу было угодно, государь, — сказал Депернон, — чтобы я не видел того, что теперь вижу. Ты говоришь о моем бильбоке? Государь, в великих бедствиях подданный может только опасаться за безопасность своего короля. Опять бедствия. Тебе весь свет кажется опасным, герцог. «Стало быть, вы не знаете, что происходит?» — спросил его герцог. «Может быть, и не знаю», — сказал король. В эту минуту, государь, вы окружены злейшими вашими врагами. О ком ты это говоришь? Во-первых, о герцогине де Монпансье. Ах да, это правда. Она смотрела вчера, как четвертовали с Альцеда. Как, ваше величество, и это говорите вы? А мне что за дело? Так вы это знали? Стало быть, знал, когда я тебе об этом говорю. А о приезде господина Домаена вы тоже знали? «Со вчерашнего вечера». «Как? Эту тайну?» — сказал герцог с неприятным удивлением. «А разве для короля есть тайны?» — сказал небрежно Генрих. «Но кто вас мог предуведомить?» «Разве ты не знаешь, что с королями иногда откровенничают?» «Или что-то сообщает полиция?» «Это одно и то же». «Ах, ваше величество, вы имеете свою полицию, не говорите об этом ни слова!» — сказал Депернон, обидясь. но ну, посуди сам. Кто же будет обо мне заботиться, если я сам о себе не позабочусь?» «Вы ко мне несправедливы, государь». «Ты слишком ревнив, мой милый лавалет. И это твое прекрасное качество. Но ты медлителен, это твой минус. Твоя новость могла быть превосходна вчера, в четыре часа, но сегодня...» «А сегодня, государь?» «Согласись, что она немножко опоздала». «Я нахожу, что еще довольно рано я вам ее сообщил, государь, потому что вы не расположены меня слушать», — сказал Депернон. «Я? Но я слушаю тебя целый час». «Вам угрожают, организуют на вас нападения, расставляют вам сети, а вы не хотите пошевелиться». «Для чего? Ведь ты мне дал телохранителей и еще вчера уверял меня в моем бессмертии. Ты нахмурил брови. Что это значит?» «Разве твои сорок пять возвратились в Гасконь или уже совсем никуда не годятся? Когда их пробуют в первый раз, нет сил их удержать, а когда их купишь, нет средств заставить двигаться. Ваше Величество увидит, годятся ли они на что-нибудь. Я на это не рассержусь. А скоро, герцог, я это увижу. Может быть, скорее, нежели вы думаете, государь. Ты меня пугаешь. Вы увидите, вы убедитесь, государь. «Кстати, когда вы отправитесь за город?» «В Винсенский лес?» «Да, государь». «В субботу». «В таком случае через три дня». Дебернон поклонился королю и вышел. Впередний вспомнил он, что не освободил господина Пертинакса от его должности, но господин Пертинакс и сам уже давно освободил себя от обязанностей караульного.